Глава 14. Королева трубадуров. От сладких песен, которые выводит соловей, ночью, когда я усну, я просыпаюсь радостный, ошалевший, задумчивый и вздыхающий от любви. Вот оттуда и берутся лучшие мои строфы. От того, что я всегда готов радоваться и в радости начинаю свои песни. Бернард де Винтадорн. Из всех городов, в которых довелось побывать Алиеноре, в ее беспокойной жизни не найти другого, где бы так легко было себе ее представить, как в Пуатье. Излюбленный город аквитанских герцогов, благословенная земля, где впервые расцвела поэзия трубадуров, сохранял на протяжении веков отпечаток своего романского прошлого. Часть городских укреплений осталась в том самом виде, в каком они были, когда охраняли английскую королеву от возможных нападений мятежных вассалов. Мы сегодня можем увидеть баптистерий Святого Иоанна, церковь Святого Илария и, по крайней мере, частично, церковь Святой Родегунды, приблизительно такими, какими видела их Алинора. Мы можем увидеть прекрасный фасад большого собора Богоматери, тот самый, которым она любовалась, и можем представить себе Как на ее глазах камень за камнем поднимались большой зал герцогского дворца и собор Святого Петра, где по слухам на одном из витражей изображено ее лицо. К этому следует прибавить мимолетные картинки, возникающие то за углом улицы колокольня Сен-Прошер, то во дворе, куда мы случайно заглянем, аркады Клоатра во дворе факультета, который прежде был двором богадельни. Все, чем любуются сейчас туристы, все это было частью мира Алиеноры и мира нашего романского искусства в период наибольшего его процветания. Город, несомненно, был в самом рассвете, как ни в какую другую эпоху, в те годы, когда Алиенора утверждала себя в качестве герцогини Аквитанской. Можно представить себе нашу героиню на этом фоне такой, какой она изображена на ее печати, с цветком в правой руке, и ловчей птицей на левой. Именно в эти годы двор в Пуатье стал по преимуществу очагом поэзии, центром куртуазной и рыцарской жизни того времени. А Леонора была здесь еще в большей степени королевой, чем во Франции или в Англии. Она правила через своих детей, которые продолжали ее род. Она правила двором услужливых вассалов и поэтов. Более того, Она господствовала над всеми, кто ее окружал благодаря блестящему уму, любви к поэзии и изысканному языку, которые ее отличали. Должно быть, именно тогда Кретьен де Труа бывал при дворе в Пуатье и испытал на себе двойное влияние, которым проникнуто все его творчество, кельтских сказаний и куртуазной поэзии. Нет ничего невозможного и в предположении, что сюжет его первого романа — Эрек и Анида подсказала ему сама Алиенора. Он воспевает величие читы, но не тогда, когда любовники наслаждаются друг другом, поглощенные счастьем, которое заставляет их замкнуться на самих себе, а тогда, когда совместно двигаясь к общей цели, они становятся в полной мере рыцарем и дамой и порождают, полностью отдавая себя и отправляясь на подвиги, радость двора». Такой была в течение 15 лет жизнь Генриха и Алиеноры, которые вместе трудились над тем, чтобы в полном согласии вести свое обширное королевство к его славному предназначению. Однако Генрих нарушил договор, созидающий любви, предпочел распутство, и с радостью двора было покончено. Отныне Алиенора совершала подвиги в одиночестве, продолжая свою охоту на белого оленя из сказок про короля Артура она будет продолжать ее ради своих сыновей. Страстная мать, попранная в своих правах супруги. В период своего пребывания в Пуатье Алейнора преследует единственную цель — отстоять против все более тиранической и единоличной власти Генриха II права своих детей. И ради осуществления этой цели она готова на все, вплоть до открытого мятежа. Все эти события происходили на фоне которые она умела создать. На фоне музыки трубадуров и куртуазной поэзии, празднеств, достойных дворца короля Артура, увлекательных и тонких споров на судах любви. Конечно, теперь уже никто не верит истолкованиям, которые со свойственной их времени и тяжеловесностью историки литературы классической эпохи дали восхитительному термину «суд любви», видя в нем настоящий суд, изрекающий приговор – которому любовники обязаны были подчиниться. Речь тогда шла всего лишь об игре ума, о любимом развлечении просвещенного общества, которому ничто не доставляло такого удовольствия, как анализ всевозможных тонкостей любви. И только развлечения ради они высказывали, разбирая предложенные им случаи, суждения, по форме напоминавшие те, которые изрекались на заседаниях феодального суда, разбиравшего ссоры. В удивляющем нас сочинении Андрея Капилана «Трактат о любви» сохранилось воспоминание об этих ассамблеях, где под руководством благородной дамы, виконтессы Эрмингарды, Норбонской, Изабеллы Фландерской, а иногда и самой Алиеноры или ее старшей дочери Марии Шампанской обсуждались куртуазные сюжеты и предметы. Действительно, Алиенора в то время воссоединилась со своими старшими дочерьми, которые тогда находились в Пуатье, Алисе де Блуа, одна из ее дочерей, позже станет монахиней Фонтевро, и, судя по тому, какие подарки были ею получены, можно предположить, что она занимала в сердце Алиеноры особое место. И особенно Марии Шампанской, в которой Алиенора, несомненно, больше, чем в остальных девяти детях, узнавала себя, радостная и веселая графиня, та, чьим светом озарена шампань как сказал о ней трубадур Ригаут де Бербезье, который был в числе ее приближенных. От матери Марии унаследовала любовь к словесности, живой ум и дар порождать вокруг себя поэзию. Кретьен де Труа жил при ее дворе, и именно по ее просьбе был написан роман «Ланселот» или «Рыцарь телеги». Из всех рыцарских романов именно в нем поклонение даме доведено до совершенства – Ибо из любви к Гвеневре Ланселот готов даже на бесчестие. Он соглашается признать себя побежденным и позволяет считать себя трусом. Может быть, именно в этой плодородной среде Мария Французская действительно ли речь идет, как предполагалось, о незаконной сестре Генриха Плантагенета, совершенствовала свои «ле». Прелестные новеллы в стихах, проникнутые куртуазным и рыцарским духом сочиненные на кельтские сюжеты и неотделимые как от атмосферы, окружавшей Алиенору, так и от поэзии трубадуров. В любом случае, в эти годы двор в Пуатье вновь обрел Бернарта де Вентадорна, а вместе с ним появились и другие поэты, такие как Ригауд де Бербезьо, воспевавший Алиенору под именем «Более чем дамы», или Гаусельм, Файдит, который весело переговаривался с молодым Жуфруа Бретонским в одном из жо-партии стихотворений, которые очень любили сочинять в ту эпоху, где собеседники отвечают друг другу. Дело в том, что и принцы тоже принимали участие в поэтической жизни. Ричард приобрел известность как Трубадур, и позже он будет посвящать свои сочинения Марии Шампанской — сестре-графине, К которой он, похоже, был очень привязан. И, наверное, не случайно же Фруана зовет своего первенца Артуром. Алейноре, должно быть, радовалась, глядя на детей, собравшихся вокруг нее при дворе в пуатье. Все они были именно такими, какими она могла надеяться их видеть. Современники в один голос описывают старшего Генриха, который для истории так и останется молодым королем, Эль Джофф Рэй прежде всего, как куртуазного рыцаря. Он получил великолепное образование, которым по большей части был обязан Томасу Бекету, воспитывавшему мальчика по поручению короля, начиная с семилетнего возраста. Высокий, белокурый, красивый, словно молодой бог, Генрих свободно изъяснялся, метко и любезно отвечал, а кроме того, он был добрым, приветливым, всегда готовым простить и несравненно щедрым. Черты, о которых рассказывают нам свидетели его времени, складываются в портрет до того привлекательный, что даже и недостатки молодого принца начинают казаться обаятельными, и среди прочих расточительность, которую так резко попрекал его отец. Даже Герольд де Бари, очень недоброжелательный по отношению ко всем людям вообще и к плантагенетам в особенности, был обезоружен обаянием личности молодого короля. Ум его был так устроен, что он никогда ни в чем не отказывал ни одному человеку, достойному желаемое получить. Он никогда не позволял человеку, достойному доброго обращения, уйти от него печальным или недовольным. Подобно новому Титу, он счел бы потерянным напрасно день, когда ему не удалось бы одарить людей множеством благодеяний и пролить на сердца и тела множество людей дождь щедрот». Рядом с Генрихом, начиная с 1170 года, мы видим Вильгельма Маршала, того самого, за которого Алейнора заплатила выкуп, чтобы освободить его из рук лузиньянов. И именно он в 1173 году посвятит в рыцари молодого короля. Биография маршала изобилует рассказами о турнирах и различными историями, которые возрождают для нас атмосферу праздников той эпохи. На турнирах сражались чуть ли не каждые две недели. — рассказывал он сам и прибавлял. Молодой король содержал не меньше, а то и больше двухсот рыцарей. И все эти рыцари наперебой совершали подвиги. Все они состязались во время показательных боев, на которых присутствовали дамы и благородные девицы, глядевшие на сражения с трибун или из-за турнирных ограждений. «Однажды, — рассказывает маршал, — в Жуаньи был устроен турнир. Прибывшие в город рыцари вооружились и отправились на место турнира, выбранное неподалеку от городских стен. Там они спешились и принялись ждать появления своих противников. К ним присоединилась и одна графиня, Аэли, жена рено до Жуани, в сопровождении своих придворных дам и девиц. Поскольку противник явно опаздывал, кто-то предложил потанцевать, а по обычаям того времени — полагалось сопровождать танец импровизированной песней. Маршал, который был истинным рыцарем, принялся импровизировать. Его сменил молодой Герольд, сочинивший вторую песню с таким припевом «Маршал, мне нужен добрый конь». Маршал, ни слова не говоря, удалился и отправился на турнирное поле, где к тому времени уже начались поединки на копьях, в которых соперники сражались по двое. Бросив вызов одному из рыцарей, Он мгновенно выбил его из седла, забрал коня, на что давал ему право обычай, и отвел животное к юному Герольду, который к тому времени даже еще не успел допить свою песню. И тот закончил ее возгласом «Есть у меня конь, маршал дал мне его». В другой раз тот же маршал завладел конем некого фламандца по имени Матье де Валенкур, и тот, сильно раздосадованный, попросил молодого короля, чтобы он приказал вернуть ему коня. Маршал повиновался, но в тот же день после нового поединка с Матье вновь отвел коня в свое стойло. Вечером, когда все рыцари собрались вместе пировать, Матье де Валенкур снова стал просить молодого короля, чтобы ему вернули коня. Генрих, очень удивившись, подозвал маршала и спросил, почему тот не исполнил приказ. Вот тогда-то и выяснилось, что он в один день дважды отбил одного и того же коня. Некоторые истории раскрывают нам веселый и даже резвый нрав Генриха-младшего. Так в один прекрасный день, находясь в бюре, в Нормандии, он решил пригласить к себе за стол всех, кто носил имя Гелиом. В то время самое распространенное после имени Жан. И в тот вечер вместе с ним ужинали 117 человек. Но Алиенора явно предпочитала Генриху-младшему второго своего сына, Ричарда, того, которого она сделала герцогом Аквитанским. Если Ричард и не обладал обаянием, присущим брату, то все же слыл не менее привлекательным. Он также был высоким и красивым, оба были выше среднего роста, в отличие от их братьев Жуфруа и Иоанна. Ричард был к тому же человеком исключительно одаренным, большим поэтом, чьи произведения до нашего времени дошли только два из них, и сегодня нас трогают, в особенности то, которое было написано им в тюрьме. Он унаследовал фамильные серые глаза, огненную шевелюру, а также легендарные припадки ярости своих анжуйских предков. Но его поэтический дар, жизнерадостность и непостоянство его друг Трубадур Бертран де Борн прозвал его «Ок Эно». «да» и «нет». Напоминают о его аквитанском происхождении. Сравнивая между собой двух принцев, Герольд де Бари сообщает, что Генриха превозносили за его «милосердие», Ричарда — за справедливость, и если первый был щитом неправедных, то второй — молотом. Жизнь Пуативинского двора текла весело, рассвеченная праздниками и турнирами, под звуки лютни и цитры, Молодое поколение под присмотром Алиноры увлекалось тайнами и поэзией. Во всем этом непременно принимали участие сами принцы. Жена одного из них, Маргарита Французская, невеста другого, Аделаида, дочь Людовика VII, с которой был помолвлен Ричард, принцессы, за исключением двух старших, Матильды, уехавшей в Саксонию, и Алиеноры-младшей, ставшей женой Альфонса Кастильского, и, разумеется, все их окружение — рыцари, благородные дамы и девицы, составлявшие их свиту, вся золотая по Пуату и Аквитании. При дворе Алиеноры постоянно царила атмосфера рыцарского романа, и каждый с охотой погружался в нее. Время от времени устраивались особенно пышные торжества к праздникам Рождества и Пасхи или по случаю приезда какого-нибудь сеньора, а то и государя, Так, ослепительным приемом был отмечен в июне 1172 года визит королей Наварского и Арагонского, Санчо и Альфонса II в Лимож. Альфонс, как и аквитанские принцы, дружил с трубадурами и сам принадлежал к их числу. Он держал открытый стол для поэтов. Пейре-Рожьер, Пейре-Раймунд Тулузский, Эли де Боржоль бывали при его дворе. Генрих II не появлялся среди персонажей этой праздничной картины. В течение двух лет он вообще не показывался на континенте. Всеобщее неодобрение, тяготевшее над ним, неодобрение, к которому были, как мы уже говорили, веские основания, резко контрастирует с радостным ощущением, исходящим от немногих сохранившихся свидетельств о жизни Алиеноры и ее детей. Например, в рассказах Вильгельма Маршала. После того, как в последний день 1170 года королю сообщили об убийстве Томаса Бекета, он несколько дней оставался недвижимым в своей комнате и не принимал никакой пищи. Окружающие начали, в конце концов, опасаться за его жизнь. Епископ Лизье, Арнульф, архиепископ Руанский тщетно пытались хоть как-то его утешить. Тем не менее, выйдя из затворничества, Генрих явно прежде всего позаботился о том, чтобы оправдаться или, по крайней мере, смягчить свою вину. Он написал письмо капитулу Кентерберийского собора, заявив в нем, что не желал этого убийства и не чувствует себя виновным. С другой стороны, он дважды направлял посольство к папе. Одно для того, чтобы снять со своей души это убийство, которое весь мир в один голос ему приписывал. Другое... С целью добиться отпущения грехов епископам, которые помогали ему в борьбе против Томаса. Среди них были Рожеде Понлевек, архиепископ Йоркский, и Жильбер Фолиот, епископ Лондонский. Затем Генрих уехал в Ирландию. Он чувствовал потребность отдалиться от событий на некоторое расстояние. А события развивались своим неумолимым чередом. Через несколько дней после смерти Томаса на его могиле В Кентербере начали твориться чудеса, которые тотчас приписали мученику. Происходили различные исцеления. Слепой вновь обрел зрение, хромая женщина снова начала ходить. Паломники толпой стремились к оскверненному собору, где почти год не было ни одного богослужения. И все же около Пасхи Папа Александр III официально отлучил от церкви убийц и их сообщников. Интердикт распространялся на английские земли. Генриху II был воспрещен вход в церкви. Папа сказал, что в момент, когда архиепископу была нанесена смертельная рана, ему было послано видение. Он увидел Томаса, совершающим богослужение, и внезапно его ряса окрасилась кровью. Генрих был прощен и возвращен в лона церкви, лишь после того, как торжественно принес покаяние во Вранше в присутствии своего сына, молодого короля, нормандского духовенства при большом стечении баронов и простого народа. 21 мая 1172 года, поклявшись на Евангелии в том, что он не приказывал убить архиепископа и не желал его смерти, он опустился на колени на ступенях церкви, и подставил обнаженную спину монахам для бичевания. Кроме того, Генрих поклялся восстановить во всем прежнем достоинстве Кентерберийскую церковь, отречься от Кларендонских постановлений, из-за которых велась борьба между ним и его бывшим канцлером, и, наконец, поститься и творить милостыню, а также в знак покаяния снарядить 200 рыцарей для защиты Иерусалима. На Рождество 1172 года Генрих решил собрать двор в Шиноне, и Алиенора появилась рядом с ним, как было два года тому назад в Бюре, в Нормандии, когда праздник закончился трагической развязкой. Несомненно, ее муж, вот уже три года не показывавшийся в Аквитании, которой она правила одна, теперь хотел убедиться в том, достаточно ли крепка здесь его власть. Надо думать, королева сделала все, что могла, чтобы у него сложилось на этот счет самое лучшее впечатление. После того, как столько лет прошло в бесконечных конфликтах, в которые вылилось для него сопротивление Томаса Бекета, Генрих мог похвастаться тем, что держал, наконец, в руках все свое королевство, от усмиренной Ирландии до Пиренеев. Авранжское покаяние вернуло ему расположение церкви, и чтобы положить конец разладу между Генрихом и французским королем, Генрих-младший и Маргарита были торжественно коронованы в Винчестерском соборе 27 сентября того же года. Наконец, опять-таки в знак мира и собственного раскаяния король основал два монастыря. Один — Картезианский, в Лиже, в Турене, и второй — в Англии, в Итаме. Всюду царил покой. В его королевстве, в его семье, Среди его прилатов он крепко держал бразды правления и управлял своим народом. Два месяца спустя, в феврале 1173 года, Генрих созвал в Монферане, в Аверни большую ассамблею баронов. Встретился там с графом Юмбером де Мариеном и завязал с ним переговоры. Речь шла о женитьбе самого младшего из его сыновей, Иоанна, которого он называл Иоанном Безземельным поскольку этот особенно любимый им последыш не принимал участия в Манмирайском разделе, когда Генрих распределял королевство между своими детьми. Впрочем, раздел этот был чисто фиктивным, поскольку Генрих-младший, хоть и был коронованным королем, не получил и крупицы власти. Итак, Генрих решил женить своего сына Иоанна, которому тогда было семь лет, на дочери Мариена, Алисе. Это означало обеспечить ему наследование огромной провинции, окрестности Женевского озера и Савоя с ее выходами в Италию и Прованс. В залог искренности своего намерения Генрих без колебаний вручил Юмберу де Мариену 5000 марок серебром. Кроме того, он пообещал, что Иоанн, которому он уже собирался отдать покоренную Ирландию, получит множество удачно расположенных в центральной части Англии замков а в его континентальных владениях окажутся три важных стратегических пункта – Шинон, Луден и Мирбо, находящиеся на стыке его пуативинских владений и Британии. Таким образом, у Иоанна намечалось великолепное преданное. Эти замки были опорными пунктами в государстве, которое с запада на восток разрезало на две части наследственные владения плантагенетов. И что означало высказанное Генрихом II желание открыть себе выход в Италию, если не его имперские амбиции? Вторая ассамблея, еще более торжественная, чем первая, была созвана в Лиможе. Генрих Плантагенет намеревался сообщить о принятых им решениях своим крупнейшим баронам. Он хотел явиться им во всем ослепительном сиянии своего могущества, поделиться с ними планами женитьбы Иоанна, а также другого союза, брака последней дочери, которая оставалась пристроить, Жанны, чьи руки просил сицилийский король Вильгелем. Отныне Генрих Плантагенет через посредство своих детей будет править всей Европой, и его власть еще больше укрепится на юге, потому что, и это послужило одной из причин, по которым ему потребовалась эта ассамблея, граф Раймунд V Тулузский согласился принести ему амаш за свои земли, Таким образом, Генрих добился сюзеренитета над Тулузским графством, о каком так мечтала Алейнора, и которого так и не удалось достичь насильственным путем в 1159 году. А все дело было в том, что Раймунд V по прошествии очень короткого времени, после того, как был спасен благодаря вмешательству французского короля, поспешил его предать. Он развелся с женой, Констанцией Французской, чтобы жениться на вдове графа Прованского, Рихильде, и именно Генриху поручил улаживать свои разногласия с королем Арагонским. Ко всеобщему изумлению, эта ассамблея, которая должна была ознаменовать собой торжество Плантагенета, осуществление планов, задуманных им для себя самого и своей империи, завершилась для него неприятностью. Церемония принесения амажа состоялась со всей требуемой торжественностью, Генрих успел поделиться с собравшимися баронами своими замыслами, и вот тут-то перед ним неожиданно вырос Генрих-младший. Он громко возмущался и протестовал против распоряжений в пользу его брата Иоанна, отнимавших у старших детей замки, которые занимали ключевые позиции. Кроме того, он заявлял о правах, положенных ему в соответствии с королевским титулом, и требовал реальной власти, ему причитающейся. Власти без которой двойная коронация была не более чем комедией. Должно быть, для Генриха Плантагенета это был жестокий удар. С тех пор, как не стало Томаса Бекета, никто не осмеливался противиться его воле, только папские интердикты могли его остановить, но они исходили от другой власти, перед которой он вынужден был склониться. По окончании ассамблеи граф Тулузский, Раймунд V — попросил короля уделить ему время для частного разговора. Неужели король Англии глух и слеп ко всему, что происходит вокруг него? Неужели он не видит, какое пагубное влияние на своих детей приобрела Алиенора в эти последние годы? Неужели он не понимает, что вокруг него, петельку за петелькой, сплели целую сеть заговоров? И что среди пуативинских или аквитанских сеньоров не найдется ни одного – кто не был бы готов его предать. Казалось, ему лишь наполовину удалось убедить Генриха. Тот лучше, чем кто-либо другой, знал графа Тулузского и был в состоянии оценить справедливость его обвинений. По части предательств самому Раймунду не было равных. И Генриху было известно, какую злобу затаил этот человек против Алиеноры. Несомненно, с английским королем произошло то самое, что случается с властными людьми — которых собственная воля интересует больше всего на свете и тем самым делает совершенно невосприимчивыми ко всему, что происходит рядом с ними. Генрих, как утверждают, начиная с этих пор его современники, вел себя деспотично, был тираном как в своей семье, так и в своем государстве. А тиран редко бывает проницательным. И все же выходка старшего сына была слишком серьезной для того, чтобы не открыть Генриху глаза. По крайней мере, в одном. Генрих-младший ускользал из-под его власти. Возможно, дело здесь было в материнском влиянии. Могло быть и так, что на молодого человека произвело сильное впечатление публичное покаяние отца в Авранше, которое того заставили принести. Личному престижу короля был явно нанесен удар. И, кроме того, не следовало забывать о том, что юный принц всегда испытывал большую привязанность к тому Бекету, который был его первым наставником. Вероятнее всего, именно в силу всех этих причин Генриха решил после лиморской ассамблеи увести сына с собой. Надо было выяснить, какие мысли бродят в его голове, а если потребуется, и что за подоплека у этих мыслей, заставляющих его так поступать, что подтолкнуло его к бунту против отца, Следовало также изучить его окружение, присмотреться к его друзьям и положить конец мотовству, на которое то и дело жаловались королевские казначеи. Два короля, старший и младший, несколько дней провели вместе. Они скакали верхом бок о бок, они охотились в долине Аверона, затем, поскольку Генрих Плантагенет хотел вернуться в Нормандию, они повернули на север, и вечером, 7 марта, остановились в Шинонском замке. В эту ночь король и его сын, как и каждую ночь с тех пор, как покинули Лемож, легли спать в одной комнате. Когда Генрих наутро проснулся, сына рядом с ним не было. Не было его и нигде в замке. Поспешно проведенное расследование показало, что подъемный мост был опущен еще до рассвета. Кто был сообщником молодого короля? Отложив на потом выяснение этого вопроса, Генрих разослал гонцов по всем направлениям. Благодаря этому удалось выяснить, что Генрих-младший двинулся к северу и вброд переправился через Луару. Тогда всем владельцам замков был разослан приказ задержать Генриха-младшего там, где он остановится, и Плантагенет пустился в погоню. Но побег был явно тщательно подготовлен. Для молодого короля устроили подставы, на которых он менял быстрых коней. Генрих Плантагенет еще и до Лимана не добрался, когда ему сообщили, что сын уже в Алансоне. А после отчаянной скачки через Мэн и до края Нормандии Генрих Плантагенет в конце концов узнал, что к этому времени молодой король успел добраться до Мартаня, расположенного во владениях графа де Дрио, брата французского короля. Теперь, оказавшись вне досягаемости для отца, Генрих-младший мог уже не таким бешеным галопом добираться до Парижа. Вот так и выяснилось, что в тот самый момент, когда Генрих казалось, будто он достиг вершины своего могущества, его старший сын открыто восстал против него. И, конечно же, для этого ему потребовалось заранее заручиться покровительством короля Франции. Как некогда Томас Бекет, теперь Генрих-младший, видел в Людовике защитника и просил у него убежище. «Неужели история повторится?» История повторилась. Генрих Плантагенет отправил в Париж гонцов, поручив им передать королю Франции просьбу «Пусть Сюзерен отошлет назад в Нормандию его сына и наследника, если у того есть жалобы, если ему причинили какую-нибудь обиду, ущерб будет возмещен». У Людовика VII снова появилась возможность проявить свойственный ему спокойный юмор. «Кто обращается ко мне с этой просьбой?» Любезно осведомился он у гонцов. «Король Англии!» «Король Англии?» Людовик всем своим видом выразил живейшее удивление. «Он здесь, со мной, и ничего не просил передавать мне через вас». Затем, глядя на несколько растерявшихся посланцев, прибавил. «Может быть, вы продолжаете именовать королем его отца?» который некогда был королем Англии, так знаете же, что тот король умер. И лучше бы ему перестать считать себя королем, потому что он перед всеми отказался от королевства в пользу своего сына. Случилось так, что в тот самый момент, когда ему передавали это извительное сообщение, Генриху Плантагенету пришлось признать очевидное. От него ускользал не только старший сын, Оба средних, Ричард и Жифруа, направились к Парижу, а по всей Аквитании, от одного ее конца до другого, мятеж разрастался со скоростью лесного пожара. Шателены, казначеи, все люди, назначенные королем в провинции, были изгнаны. Лузиньяны, ранконы, ларшевеки отказались признать его власть. Больше того, графы де Сен-Мор, Гуго, Гелем и Жаслен Все трое, состоявшие при Пуативинском дворе, поддержали баронов Пуату и Аквитании и встали на сторону молодого короля. За этими известиями последовали новости еще более катастрофические. Мятеж перекинулся в островные владения. Английские сеньоры ухватились за возможность выразить протест против фискальных требований своего государя. Граф Лестера, граф Норфолка, епископ Даримский присоединились к мятежникам и в самой северной части королевства король Вильгельм Шотландский тоже открыто поддержал Генриха-младшего. Даже в Кентербери разыгралась любопытная сцена. После отлучения на год вновь освященный собор, в котором возобновились богослужения, ожидал нового своего архиепископа. 3 июня 1173 года он был должным образом избран и оказался им Ричард Дуврский. Но в день его торжественной интронизации появились гонцы от молодого короля и передали протест Генриха-младшего против избрания, сделанного без его согласия. Церемонию пришлось прервать, обратились к папе, который, разумеется, утвердил назначение, тем более, что к тому времени выяснилось, этим подобием сопротивления молодой король, по наущению матери, хотел всего-навсего продемонстрировать намерение заставить признать его королем вместо отца. Должно быть, в течение некоторого времени Генрих Плантагенет чувствовал себя в полной изоляции. Одна только Нормандия оставалась по-прежнему ему верна. В его ближайшем окружении опасались за его жизнь. В письме, с которым он обратился в этих обстоятельствах к папе, звучат поистине патетические нотки. Он жалуется на козни своих сыновей, которых дух неправедности вооружил против отца до такой степени, что им стало представляться славным деянием и торжеством преследовать его. И прибавляет «Мои друзья от меня отдалились, мои близкие покушаются на мою жизнь». Людовик VII, как мы можем догадаться, не упустил возможности воспользоваться обстоятельствами. История свидетельствует, Он делал все возможное, стараясь помочь молодым взбунтовавшимся принцам, став на их сторону и во всем их поддерживая. Так было, например, в случае с печатью Генриха-младшего. Печать, личный знак, имела огромное значение в эпоху, когда подписывать документы было не принято. Когда высокопоставленный человек умирал, его печать либо ломали, либо хоронили вместе с ним. Никто, кроме него самого, не должен был пользоваться печатью, которой он заверял свои документы. Итак, Людовик VII поспешил отдать распоряжение изготовить новую печать. И для того, чтобы представить ее баронам Франции и королевство Плантагенета, созвал в Париже блестящую ассамблею. Все мятежные вассалы, какие только смогли прибыть к французскому двору, присягнули на верность молодому королю. Другие объявили о своем намерении вступить с ним в союз, чтобы помочь ему утвердиться в своем королевстве. И в их числе были могущественный Филипп Фландерский и его брат граф Булонский. Молодой король щедро раздавал союзникам в награду дарственные грамоты, скрепляя их новой печатью. Филипп получил графство Кент и Идурский замок. Границы владений короля Вильгельма Шотландского раздвинулись, захватывая север Англии. Его брат Давид получил графство Хантингдон. Граф Блуа получил Фьев в Турени. Граф Шампанский пообещал военную поддержку. И все с общего согласия провозгласили, что тот, кто раньше был королем Англии, отныне королем не является. Военные действия завязались в Нормандии 29 июня 1173 года. Филипп Фландерский начал осаду Амаля тогда как Людовик, бок о бок с молодым королем, двинулся на верней. На севере Англии замки сдавались один за другим, а в самой Британии, на границе с Нормандией, мятежные бароны овладели крепостью доль. Поначалу растерявшийся от размаха событий Генрих вскоре понял, что, поскольку он может рассчитывать на верность лишь очень небольшого числа своих вассалов, ему прежде всего следует вербовать наемников. В то время... Этот обычай не одобрялся, и неодобрение становилось все более и более явственным, поскольку к XIII веку в королевской армии снова останутся лишь феодальные войска, а от услуг наемников вовсе откажутся. Первым, кто снова прибегнет к их услугам, будет Филипп Красивый, и его начинание тяжело отразится на судьбах Франции, поскольку именно использование наемников — ланцкнехтов — придаст такой катастрофический характер франко-английским воинам XIV и XV веков. Но это не была единственная черта, выдававшая отличие психологии такого монарха, каким был Генрих от феодального короля. Впрочем, в данном случае именно это его и спасло. Он, не скупясь на жалования, нанял 20 тысяч барабанцев и, поскольку время поджимало, да и обстоятельства не располагали собирать в Англии новый налог, чтобы раздобыть необходимые средства, ему пришлось заложить все, вплоть до своего украшенного алмазами парадного меча, того самого, который был при нем в день его коронации. После этого Плантагенет взялся за дело с присущими ему стремительностью и стратегическим искусством. За семь дней с 12 по 19 августа он перебросил свои барабанские войска из Руана в Сен-Жейм-де-Беврон, заставляя их ежедневно совершать переходы в 30 километров. В Дренкуре, вернее, Доле, он снова доказал свою воинскую доблесть. По мере того, как развивались события, он сумел проверить, правду ли говорил Раймунд Пятый Тулузский. На самом деле, как показывало происходящее, только Алейнора могла сплести такой обширный заговор. Именно она... Среди роскошной обстановки Пуативинского двора мало-помалу настраивала сыновей против отца, вассалов — против сеньора. Все подтверждало возведенные против нее обвинения. все, как слова попадавших в его руки пленников, так и нескрываемое ликование его пуативинских вассалов. «Радуйся, о Аквитания! Ликуй, о Пуату! Ибо скипетр короля Аквилона от тебя удаляется!» Это слова летописца того времени Ричарда Пуативинского. От одного из оставшихся ему верными прилатов, Ратруды Варвика, архиепископа Руанского, Генрих добился, чтобы тот отправил королеве суровое официальное послание. Мы все в один голос и горестно сожалеем о том, что ты, столь благоразумная женщина, рассталась со своим супругом. Отделившись от головы, ни один из членов тела не может больше ей служить. Но еще более чудовищно, что самый плод сеньора короля и твоего собственного чрева ты заставила восстать против отца. Мы знаем, что если только ты не вернешься к твоему супругу, то станешь причиной общего разорения. Вернись же, о прославленная королева, к своему супругу и нашему господину прежде чем ход событий приведет нас к трагическому исходу. Вернись вместе с твоими сыновьями к мужу, которому ты обязана повиноваться и рядом с которым должна жить. Или же ты вернешься к супругу, или же мы, воспользовавшись каноническим правом, будем обязаны и вынуждены отлучить тебя от церкви, о чем мы говорим с величайшим сожалением, и мы сделаем это, если ты не одумаешься, со слезами и скорбью. Но в тот момент, когда сочинялось это послание, авторство его приписывает королевскому секретарю Петру Блуаскому, которого мы несколькими годами позже увидим рядом с королевой. А Леонора, укрывшись в своем пуату, думала совсем о других вещах. Меньше всего она намеревалась возвращаться к оскорбившему и покинувшему ее супругу. С военной точки зрения — События приняли для нее плохой оборот, и уже пошли разговоры о перемирии. Генрих, как только справился с Нормандией, повернул свои войска в Пуату и принялся разорять край, лежащий между Туром и Пуатье. Догадавшись, что в этом случае подручным и доверенным лицом королевы мог быть только преданный ей Рауль де Фе, Плантагенет начал осаду Фе де Венеза, который вскоре перешел в его руки. Возможно, раньше он и застал бы там Алиенору, но к этому времени ее уже не было, да и самого Рауля тоже. Он, в свою очередь, отправился в Париж, должно быть, с намерением просить убежище для самой королевы. Но каким же трагическим было возвращение к первому, столь презираемому супругу, к этому коронованному монаху. К северу от Пуатье, на дороге, ведущей к Шартру, Совсем близко от границы владений короля Франции, наемники Плантагенета внезапно наткнулись на горстку всадников и на всякий случай взяли их в плен, поскольку те оказались плотивинцами. К величайшему своему удивлению, среди пленных они узнали переодетую в мужское платье королеву Алиенору.